бытовая особенность. Выйдя замуж и переехав к мужу, Инна Леопольдовна узнала, что у мужа её есть одна особенность. Вначале ей показалось, что он никогда не кладёт вещи на свои места, а рассовывает их по квартире самым хаотичным и причудливым образом. Потом она поняла, что нельзя даже сказать, что он их рассовывал, они сами оказывались в совершенно невообразимых местах у дани Инны Леопольдовна, ни её муж никогда их не клали. И вот тут различие между Инной Леопольдовной и её мужем заключалось в том, что Инна Леопольдовна впадала от этого всего в совершенную растерянность, а муж эти вещи неизменно находил при помощи своей удивительной интуиции. Он ходил по квартире будто принюхиваясь или играя в холодно-горячо, словно какой-то невидимый компас вёл его и он обнаруживал велосипедный насос в холодильнике, книгу, которую Инна Леопольдовна оставила на тумбочке в пенале для круп, упаковку таблеток в углу шкафчика для обуви, зимнюю шапку в шкафу для посуды, а пакет с удобрениями в стиральной машине. Как они туда попадают? вопрошала Инна Леопольдовна. У мужа не было ответа. Как ты их находишь? поражалась бедная женщина. Просто знаю пожимал плечами муж, думая о какой-то вещи и начинаю чувствовать, где она может быть. В принципе, никакой необходимости соблюдать порядок и класть вещи на свои места для него не было. Обладая такой поразительной интуицией, он мог найти их где угодно, поэтому не считал необходимым приписывать им какие-то расы навсегда отведенные места. Вещи знали это и свободно перемещались по квартире как им свойственно, когда их никто не контролирует, и они определяют ход своего движения сами. Одна и та же вещь сегодня была на подоконнике, завтра за шкафом, послезавтра под кроватью. В их движении не было никаких ограничений, никакой логики, но муж Инны Леопольдовны всегда знал, где они. Он существовал в симбиозе с вещами. Вечно ты ничего не можешь найти. Недовольно ворчал он на Инну Леопольдовну, доставая её дамскую сумочку из духовки.